В мажоре от шестой пониженный вниз, в миноре от седьмой повышенный вверх. Общее же количество различных интервалов гармонического лада выражается следующей таблицей. Графы, более узкие интервалы, их обращение, количество по сравнению с натуральным ладом. ноты более узкие интервалы чистая прима их обращение чистая октава количество 7 все по сравнению с натуральным ладом одна новая малая секунда большая септима 3 Одна новая. Большая секунда. Малая септима. Три новых нет. Увеличенная секунда. Уменьшенная септима. Одна новая. Малая терция. Большая секста. 4 Одна новая. Большая терция. Малая секста. Три. Одна новая. Уменьшенная кварта. Увеличенная квинта. Одна. Новая. Чистая кварта. Чистая квинта. Четыре. Новых нет. Увеличенная кварта. Уменьшенная квинта. Количество две. По сравнению с натуральным ладом, одна новая. По одному новому интервалу всех имеющихся типов, кроме большая секунда, малая септима и чистая кварта, чистая квинта. В гармонических ладах есть две пары взаимообращающихся хроматических интервалов. Увеличенная секунда уменьшенная септима, и увеличенная квинта, уменьшенная кварта, которые называются характерными интервалами гармонического лада. Для нахождения в заданной тональности интервалов, образующихся в гармоническом ладе, следует обращаться к измененной ступени, от которой требуемый интервал образуется вверх или вниз, в мажоре и в миноре, в разные стороны. Страница 109-я. Иллюстрация номер 197. Ля мажор. Ключевые знаки. Фа диез, до диез, соль диез. Натуральный и гармонический. Малая секунда. Ля мажор натуральный. До диез, ре. И соль диез, ля. Гармонический фабикар ми фабикар шестая пониженная ступень ля минор натуральный си до и ми фа гармонический соль диез ля увеличенная секунда ля мажор натуральный нет гармонический фабикар соль Фабикар, шестая пониженная ступень. Ля минор натуральный. Нет. Гармонический. Соль диез, фа. Большая перция Ля мажор натуральный. Ля до диез. Ре фа диез. И ми соль диез. Гармонический. Фабикар. Ля. Фа векар шестая пониженная ступень. Ля минор натуральный. До ми. Фа ля. И соль -си. Гармонический. Соль диез ми. Малая перция. Ля минор натуральный. Си ре. До диез ми. Фа диез для и сольса